Глава девятнадцатая В полпятого утра Каро разбудил оглушительный грохот. В первый момент она решила, что это ей снится, но потом поняла, что нет. Соскочив с кровати и распахнув дверь, она увидела, что прямо за оградой имения опускается медицинский вертолет. — За кем? — Лоррейн? — Осложнение после операции? — Но ведь прошла почти неделя. — Уоткинс? Набросив халат поверх пижамы, Каро бегом кинулась по дорожке и через внутренние ворота второго крыла. Двое санитаров везли пустую каталку через двор к третьему крылу мимо Джулиана и Джеймса, стоявших в ослепительном свете прожекторов, которые за то время, пока Каро находилась здесь, еще ни разу не включали. Джеймс был в пижаме и дрожал от холода, а Джулиан полностью одет. Каро схватила Джулиана за руку. Кто? Уоткинс? Лорейн? «Нет, Эйден». Лайл вызвал вертолет, чтобы доставить его на Большой Кайман. Она почувствовала, что переходит в профессиональное состояние. «Какие симптомы?» «Кровь в кале, пониженное давление. Больше ничего не знаю. И Лайл не знает, что это может быть. Результатов анализов еще нет». «Он не мог отравиться ничем с нашей кухни, заявил Джеймс. Прошлой ночью я проверил все, то есть действительно все, не пятнышка плесени. — Что еще, — сказал доктор Ласкин. — Никаких испорченных продуктов. Только одно, что отправляет Эйдена на большой кайман, опасаясь, как бы ему не стало хуже. — И случайного загрязнения тоже не могло случиться, потому что мои люди ни за что не станут резать мясо и фрукты одним ножом. Первые минуты Каро не чувствовала ночной прохлады. Теперь ее пробрала морским бризом, и она плотнее запахнулась в халат. «И все, что подается сырым, тщательно моется и чистится от пестицидов и того, что может прилипнуть при хранении!» «Джеймс, кухня здесь совершенно ни при чем», — сказал, наконец, Джулиан. Вероятно, он просто хотел, чтобы Джеймс заткнулся, потому что, если уж Ласкин не знал причин болезни Эйдена, то Джулиан и подавно. Ласкин должен был составить подробный анамнез, если, конечно, Эйден был в состоянии рассказывать. Юж, уж, конечно, никто не станет вызывать авиацию и перевозить больного за добрую сотню миль без самых серьезных оснований. Кару, шли бы вы к себе?» — добавил Джулиан. «Вы здесь ничем не поможете, только замерзнете еще сильнее. И так уже дрожите». «Последовательность имплантации меняется, но график остается прежним. Просто вместо Эйдена вы прооперируете Бена. Его подробная история имеется в больнице. Все предоперационные наставления вы сможете дать ему с утра. Хорошо. И еще, Джулиан, может быть, сейчас не самое подходящее время, но я должна спросить. После приезда доктора Абруццо я так и останусь ведущим хирургом, а он будет моим ассистентом. Или мы поменяемся ролями? Кару, вы ведущий хирург? Ничего не меняется. А Бруццо знает, на какую позицию его пригласили. Но почему же он согласился? А вот это вы у него сама спросите. Джулиан провел растопыренный пятерней по волосам. Он, казалось, смутился. И Кару пришло в голову не в первый раз, что у этого проекта есть какие-то стороны, о которых ей не рассказали. Медицинский вертолет... Поднялся в черное небо. Лорейн восприняла множественную вселенную не так, как ожидалось. Когда она вошла в просторный кабинет, где проводилась визуализация образов, о том, что она всего пять дней назад перенесла операцию на мозге, говорила разве что голубая бумажная шапочка, прикрывавшая частично выбритую голову. К этой шапочке лорейн приделала большой, вызывающий яркий оранжевый искусственный цветок. Кару оставалось радоваться, что цветок не живой. Лорейн, похоже, не понимала, что операционный шрам следует держать в чистоте, а о понятии стерильности она, кажется, вообще не задумывалась. На ней были узкие джинсы с экстравагантными заклепками, оранжевая шелковая рубашка и серебряного цвета сандалии высотой 3 дюйма, из-под которых виднелись выкрашенные в оранжевый цвет ногти. «Эй, Джул, Кару и все-все-все!» Я собираюсь в мир иной. Айда. Присядьте, потребовала молоденькая медсестра Разита. Я должна проверить ваш пульс. Сердце! Ну от чего так бьется сердце? Пропела Лорейн и рассмеялась. Комната казалась Каро переполненной людьми и перенасыщенной напряжением. Джулиан и Барбара замерли возле компьютерной стойки. Каро и доктор Вейгерт в роли простых наблюдателей ждали в стороне и Каро не знала, кто из них тревожится сильнее. Следующие полчаса должны были сказать решающее слово как о его теории, так и ее мастерстве хирурга. Смогла ли Каро с достаточной точностью повторить операцию, которую Дэвид Уикс провел Джулиану? Зафиксированные впечатления Джулиана Кару считала осознанной галлюцинацией. Повторится ли то же самое у лорейн И чего ждут все остальные, застыв словно мухи в янтаре? Дверь открылась, и Камилла везла кресло, в котором сидел Уоткинс. Напряжение сгустилось еще сильнее. Только Лорейн, казалось, не ощущала этого напряжения, из-за которого даже кожа зудела словно от потницы. Она сняла дурацкую шапочку, легла на кровать, подмигнула и расстегнула блузку, продемонстрировав кружевной бюстгальтер цвета лаванды. Камилла прикрепила пластырями к голове и телу лорейн беспроводные сенсорные датчики. Медицинский монитор тихо запищал, показывая показатели сердечного ритма, артериального давления, сатурации кислорода, частоты дыхания, температуры тела и внутричерепного давления. Аппаратура была новее и лучше, чем та, которой Кара доводилась пользоваться в больнице Ферли. «Эй, я теперь биоробот!» — заявила Лорейн и вызывающе выпятила грудь. «Поосторожнее со мною, ребятки!» «Пожалуйста, лежите спокойно», — попросила Розита. Джулиан снял крохотную титановую крышечку, прикрывавшую контакты на черепе Лорейн, присоединил к ним провода, идущие к компьютеру, и посмотрел в лицо сестре. Разита напряженно следила за табло мониторов, готовая отреагировать на любое изменение их показателей. «Готово, Ло?» — спросил Джулиан. «Сам знаешь». Джулиан что-то сделал на компьютере, и лицо Лорейн вдруг сделалось равнодушным. Она лежала с открытыми глазами, ее сердце билось и легкие дышали. Но Лорейн Дэй находилась уже не здесь. Каро без помощи приборов видела, что ее состояние не имеет ничего общего ни с комой, ни со смертью мозга, после которой жизнедеятельность внутренних органов поддерживается искусственно. Сознание Лорен не отключилось, оно просто исчезло. Каро не видела ничего подобного за всю свою медицинскую практику, разве что смерть, Экраны перед Джулианом и Барбарой засияли и заполнились текстом. Никто не произносил ни слова. А еще через миг на другом экране появилось отображение визуальной информации, проходящей через мозг Лорейн и воспринятой программой реконструкции деятельности зрительного центра. Образ Лорейн сел на кровать. В отличие от записи, сделанной в первом эксперименте Джулиана, рядом с нею никого не было и от головы девушки не тянулись никакие провода. Волосы на голове были в целости и сохранности. Она встала, вышла через дверь и, как и Джулиан, оказалась во дворике второго крыла, безошибочно опознаваемом по характерной клумбе и круговым дорожкам. Заклепки на джинсах Лорен сверкали под ярким солнцем. Каро дословно вспомнила слова, сказанные Джулианом несколько дней назад.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 Кару ожидала увидеть, например, Версаль, или Альгамбру, или пещеру Алибабы. Впрочем, она помнила, что Вейгерт говорил об ограничениях альтернативных вселенных. Все, что сознание творит через коллапс волновой функции, должно подчиняться закону пространственно-временной причинности. С коллапсированием каждой волновой функции убывало и число степеней свободы, записанных в памяти Лорейн при наблюдении за ее творением. Если она создала альгамбру, то позже ее нельзя будет превратить в Версаль. Ну, и нельзя воздвигнуть что-то физически неспособное существовать. Так что же создаст Лоррейн? Как оказалось, ничего. Она просто опустилась на колени у единственной клумбы и коснулась пальцем маленького желтого цветка. Волосы упали вперед, закрыв лицо. Через мгновение ее плечи задрожали, а затем начало сотрясаться все тело. Она смеялась? Нет. Когда она, наконец, встала, держа сорванный цветок, по ее лицу текли слезы, скатывались по щекам и капали на шелковую рубашку, оставляя темные пятна. Так она и стояла, запрокинув голову, глядя в небо, и рыдала. Беззвучно. Но Кара чуть ли неявственно слышала рыдание. Так продолжалось целых пятнадцать минут, пока экран не погас и сеанс не закончился. — Что за... — чуть слышно начал Вейгерт. лоренн села на кровати и расплакалась на его. Джулиан присел рядом с нею, обнял ее за плечи. Ее голова все так же была соединена проводами с компьютером. — Ло, что случилось? В чем дело? ни слова, лишь рыдание. «Лоррейн, ответь мне, пожалуйста. Тебе больно? Что с тобой?» Рыдания стали затихать. «Больно?» «Нет. Нет, Джулиан. Это... Это было... Что? Что было?» «Все». Лоррейн успокоилась лишь через пять минут. Причем Кару отметила, что, придя в себя... Она оказалась не такой, как прежде. Совсем не такой. Ее жестикуляция утратила театральность. Улыбка сделалась мягче, и выражение лица говорило о. О чем же? О чуде. О чуде говорили и интонации голоса, и глаза, и выбор слов. Я вышла во двор, сказала Лорен, глядя на экран, где воспроизводилась запись. И вдруг в один миг. Узнала, почувствовала. Этот цветок она указала на экран, где стояла на коленях перед клумбой. Этот цветок был мною. Я была неотделима от него, от земли под ногами, от стен, вот этого поместья, от всех вас. Мы все сплавились вместе, все воедино. Я не могу выразить, но я знала, и сейчас знаю.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 в единой горсти, бесконечность и небо, в чашечке цветка. Странным тоном, понизив голос, продекламировал Джулиан. Уильям Блейк. Примечание. Уильям Блейк. Прорицание невинности. Перевод Маршака. Конец примечания. «Нет», — сказала Каро громче, чем ей хотелось бы. У Лорейн всего лишь случился приступ эпилепсии височной доли. — Барбара, мне необходимы все материалы аппаратных обследований. — Это была вовсе не эпилепсия, — сказала Лорейн. Если бы ты сама испытала, если бы ты побывала там, ничего похожего на эпилепсию. Она глядела на Кару, но это был именно взгляд, а не яростный луч, способный чуть ли не испепелить несогласного. Лорейн, судя по всему, была совершенно уверена в том, что видела, и ей не нужно было лезть в драку и доказывать свою правоту. Это было словно... словно... все во Вселенной, на самом деле единое. «Ну, — негромко произнес Вейгерт, — строго говоря, так оно и есть. Материя, энергия, сознание — единое целое, они неразделимы». Уоткинс ничего не сказал. Он развернул кресло к двери и уехал подталкиваемый Камиллой. Кара успела заметить на его лице гримасу, как будто он был горько разочарован. — Почему?